Такова была их благодарность за то, что я тащил их и эту несчастную старую посудину от самого Кингстона. И за всем присматривал, и все устраивал, и заботился о них, и расшибался для них в лепешку. Так устроен мир. В конце концов, нам удалось поладить на том, что Джордж и Гаррис будут грести до Рейдинга, а дальше я потянул лодку бичевой». Грести на тяжелой лодке против быстрого течения кажется мне весьма сомнительным удовольствием. Давно прошли те времена, когда я выискивал себе работу потяжелее. Теперь я считаю своим долгом дать дорогу молодежи. Я заметил, что почти все умудренные опытом старички-гребцы моментально стушевываются, едва лишь возникает необходимость приналечь на весла. Вы всегда узнаете такого старичка по тому, как он располагается на лодке, обложившись подушками, и ободряет грибцов рассказами о потрясающих подвигах, которые он совершил прошлым летом. И это вы называете работать веслами. Тянет он в нос, блаженно выпуская колечки дыма, и обращаясь к двум взмокшим новичкам, которые добрых полтора часа усердно гребут против течения. Вот прошлым летом мы с Джимом Бифлзом и Джеком гребли полдня без единой передышки поднялись от Марло до самого Горинга. Помнишь, Джек? Джек, который устроил на носу постель из всех имевшихся в наличии пиджаков и пледов, и вот уже два часа спит, как убитый. Открывает при этом обращение один глаз и, тут же все вспомнив, добавляет, что всю дорогу приходилось грести против сильного ветра и быстрого течения. «По-моему, мы прошли тогда добрых 34 мили», – продолжает рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку. «Ну-ну, Том, не преувеличивай», – укоризненно бормочет Джек от силы 33, после чего Джек и Том, истощив свою энергию в этой изнурительной беседе, снова погружаются в сон, а два простодушных молокососа, страшно гордые тем, что им выпала честь вести таких замечательных чемпионов, как Джек и Том, еще усерднее наваливаются на весла. Когда я был молод, я не раз слышал такие истории от старших. Я разжевывал их, и проглатывал, и переваривал каждое слово, и еще просил добавки. Однако новое поколение, по-видимому, утратило простодушную веру былых времен. Как-то прошлым летом мы, Джордж Гаррис и я, взяли с собой новичка и носили на него с обычными вещами были лицами о чудесах, которые мы совершали, поднимаясь вверх по реке. Мы преподнесли ему все положенные оросшие бродой басни, которая с незапамятных времен верой и правдой служит всем старичкам, И в дополнение сочинили семь совершенно оригинальных историй. Одна из них была вполне правдоподобна и основана до некоторой степени на подлинном происшествии, которое в самом деле случилось, хотя и в несколько ином виде, с нашими приятелями лет пять назад. Любой двухлетний младенец проглотил бы этот рассказ, не поморщившись. Почти не поморщившись. А наш новичок только потюшался над нами. Требовал, чтобы мы тут же продемонстрировали свою удаль и ставил 10 против одного, что ничего у нас не выйдет.